Глава седьмая Мы договорились, что Снежана Зверева даст мне три дня на сборы. За это время я должна была решить все вопросы с квартиры и собрать вещи, которых накопилось довольно много, и определиться, куда отвезти остальные. Мне было неловко, но я все же решилась попросить у своей работодательницы небольшой аванс. Деньги были нужны, чтобы сдать вещи на хранение и все-таки купить в рассрочку ноутбук. Он необходим мне для работы, я не могу ее бросить. Мы не обсуждали размер моего гонорара, но уже через несколько минут Снежана перевела мне 25 тысяч рублей. Для меня это были большие деньги. Но я их взяла. Я устала быть одинокой и гордой, не просить ни у кого помощи. Может быть, наконец, отец моей дочери заплатит по счетам и начнет хоть как-то обеспечивать своего ребенка. И почему бы не начать это делать с помощью его молодой жены? К вечеру, когда я была занята сборами и составляла список вещей, которые нужно взять с собой, а какие можно оставить, приехала Наташа. Как всегда, она была энергичной, шумной и жизнерадостной. Меня всегда восхищало ее отношение к жизни. Она все делала легко, с задором и запалом, никогда не вела себя как принцесса или недотрога но при этом уверенно отшивала парней. Подруга не стала получать высшее образование, а закончила курсы и сейчас успешно работает мастером по маникюру. Она пока не нашла богатого мужа, но не теряет надежды. «Так, что тут у нас происходит? Привет, моя малышка! Ты моя девочка, моя бусинка, пуговка, сладкая рыбка!» Наташа сразу же обняла и поцеловала Дашу. У них была особая связь. Наташа знала Дашу с самого рождения, нянчила её, пеленала, кормила из бутылочки и купала. Поэтому по праву можно считать её второй мамой для моей дочери. Надо будет обязательно крестить ребёнка, и крестной матерью станет именно Наташа. «Смотри, что я тебе принесла. А это у нас новый заяц». «Посмотри, какой красивый!» Подруга достала из сумки небольшого плюшевого зайчика. Зайчик был серенький, с длинными ушами и носом пуговкой на мордочке. «Как мы его назовём?» «А давай мы его назовём Стёпа. Это самое лучшее имя. Хорошо?» Дочке имя понравилось, а потом Наташа переключила своё внимание на меня, отдав игрушку ребёнку. «Ну, Ксюха, рассказывай, что у тебя происходит. Стоило мне отлучиться, не позвонить тебе буквально пару дней, и у тебя новые приключения». Ничего такого страшного не происходит. Приезжала хозяйка квартиры, как обычно в своей особенной манере разговаривала со мной. Говорила, что я ужасная хозяйка и что мы загадили всю квартиру. Потом у стиральной машины сорвала шланг, мы затопили соседей». Прибегал крикливый мужик, и все оскорбления повторились. «А ты, как обычно, всё стерпела и всё проглотила?» Она не дала мне слова вставить. «Ксюша, я тебе сколько раз могу говорить? Надо быть более решительной, наглой и напористой». «Не получается у меня. Все люди разные, я другая. Не могут все быть сильными, уверенными, напористыми и наглыми». Твоя мягкость и доброта мешает жить, поэтому ты не отжала у Зверева ни копейки на своего ребёнка. Не говори об этом. Я не собираюсь это обсуждать. Это закрытая тема. Я, моя дочь, и наши отношения с Глебом здесь ни при чём. Ладно, я сдаюсь, — сказала Наташа, поднимая руки в знак капитуляции, и начала осматривать разбросанные по квартире вещи. «И куда вы собираетесь?» «Мы переезжаем за город через три дня». «Как интересно! Расскажи подробнее!» Если честно, я даже родной и близкой подруге не хотела рассказывать, что переезжаю в дом своего бывшего любовника и что буду там с дочерью, чтобы присматривать за его ребенком. Это похоже на сюжет мексиканского сериала. Любая мыльная опера покажется детской сказкой по сравнению с тем, что, скорее всего, будет происходить там». Я познакомилась с одной женщиной на детской площадке. У нее дочка того же возраста, что и Даша. Она ищет няню. «Ах, да, я же тебе не рассказывала. У меня сломался ноутбук, и моя подработка накрылась. Последние деньги я потратила на компенсацию ущерба от потопа, который вообще-то был не по моей вине. Хотя, возможно, и по моей. Нужно было не оставлять работающую стиральную машинку без присмотра». Это будет мне уроком. «И что та женщина?» спросила Наташа, уже налив себе чаю и откусив печенье. Её большие карие глаза гипнотизировали. Казалось, она мне не верит. Она давно ищет няню для своей дочери и предложила мне с Дашей переехать на всё лето в загородный дом. Я буду смотреть за её ребёнком. Мы будем жить на свежем воздухе, на полном пансионе. У нас будет своя комната. И нам ещё будут платить за это. Что скажешь? Шикарный вариант. Наташа ничего не ответила. Она отпила чай, откусила печенье и снова посмотрела на меня. Ты уверена, что она не аферистка? Откуда вообще эта женщина, которая предлагает такие шикарные условия? Она чуть старше меня и очень богатая. Недавно переехала в новый элитный жилой комплекс, который построили рядом. «Ну, не знаю, не знаю», — произнесла подруга, не склонная доверять моей авантюре. «Кстати, она уже перевела задаток. Я его взяла, и через три дня мы с Дашей поедем за город. Завтра куплю в рассрочку ноутбук, а то потеряю всех клиентов, а они мне нужны». Это было идеальное решение моей проблемы. Всех моих проблем, которые свалились на меня разом. Если бы не одно «но». Фамилия Зверева у моей новой работодательницы. Наташа, но я ведь не могу не воспользоваться этим предложением. Сама посуди, куда нам сейчас съезжать. Через две недели сказали освободить квартиру. Я с ребёнком, без работы, денег осталось совсем чуть-чуть. А если Даша заболеет или с ней, не дай бог, что-то случится... А так рядом будут люди, которые помогут. Аргументов было хоть отбавляй, но тем не менее мое сердце чувствовало, что грядут огромные и неизбежные перемены.